Глава 25. Оливия. Сентябрьский воздух был прохладным и чистым тем утром, когда я впервые отвела Роуз в детский сад. Она была записана на три дня в неделю в центр в Гринвич-Виллидж, где обещали занятия творчеством, игры и песни. Я была рада, что она освоит новые социальные навыки, но когда пришло время расставаться, она заплакала и вцепилась мне в ногу, и я почти передумала, решив, что она еще слишком маленькая. К счастью, вмешался учитель и заманил Роуз в класс обещанием научить ее рисовать пальцами. Убедившись, что с ней все в порядке, я отправилась в маленькую кофейню, в которой часто бывала, когда жила по соседству. Я взяла большой латте и маффин с шоколадной крошкой и уже собиралась уходить, когда наткнулась на старого знакомого. «Оливия, как ты?» «Это был Брендон, мой однокурсник» с модной стрижкой в коричневой кожаной куртке и джинсах. «Да все в порядке», — ответила я, когда мы обнялись. «Рада тебя видеть. Что ты тут делаешь?» «Работаю над сериалом для НБС», — объяснил он, когда мы вышли на тротуар. «Снимаем несколько сцен тут за углом. А ты?» Я поправила сумочку на плече и указала в сторону центра. Только что отвела дочь в детский сад. Его щеки чуть порозовели. «Ой, я слышал, что случилось с твоим мужем. Сочувствую. Я хотел отправить открытку, но у меня не было твоего адреса». Я махнула рукой. «Да ладно, все нормально. Уже несколько лет прошло, я в порядке». Это был неловкий разговор, так что я сменила тему. «Я думала, ты уехал в Лос-Анджелес после выпуска». «Ну да, работал над несколькими шоу для НБС» а потом им понадобился человек в Нью-Йорке, и я вызвался. «Тебе это нравится?» «На сто процентов». «А ты чем занимаешься?» «Только ребенком. Он беспокойно переступил с ноги на ногу, будто не знал, что сказать в ответ. Я мысленно отругала себя за то, что сказала только ребенком, будто это было не так важно, как то, чем занимался он. «Слушай», — сказал он, — «я сейчас допью кофе и вернусь на площадку». «Хочешь взглянуть на съемки? Могу устроить. Вдруг это тебя вдохновит?» Я постаралась не обидеться на его предположение, что я страдаю от недостатка вдохновения или мотивации. Роуз была центром моего мира. Она не давала мне скучать и вдохновляла меня, и мне нравилось быть матерью на полную ставку. Я была довольна своей жизнью. «Я бы хотела», — ответила я, взглянув на часы. «Но мне нужно переделать кучу дел, пока дочь в саду. Но спасибо за приглашение. Была очень рада тебя увидеть». Его плечи слегка поникли, будто он был удивлен и разочарован тем, что я не ухватилась за возможность пойти с ним. «Я тоже был рад тебя видеть». Повисла еще одна неловкая пауза. «Пока, Брэндон», — наконец сказала я, и он вернулся в кофейню, а я пошла обратно к своей машине. Может он так пытался меня закадрить, сказала я Рейчел, разговаривая с ней по телефону в тот день. Уверена, большинство женщин пошли бы на все, чтобы попасть на съемочную площадку и увидеть телезвезд, ответила Рейчел. Этот его прием наверняка творит чудеса. Но ты не такая, как большинство женщин. Не то слово, я вздохнула. Роу спала так, что я сидела на кухне с чашкой Эрл Грея. Может быть со мной что-то не так? Многие женщины в моей ситуации уже были бы открыты для отношений, да ведь? Прошло больше трех лет, а я веду себя так будто все еще замужем. Я вытянула руку и посмотрела на обручальное кольцо, которое так и не сняла. Это ты сказала, что будешь готова, когда будешь готова, и что все будет так, как должно быть. Я сказала это, когда все давили на меня, чтобы я сошлась с Габриэлом. Никто на тебя не давил, возразила Рэйчел. Твоя мама пригласила его на ужин в благодарность за билеты на Золушку. Вот и все. Хм. Я покачала чайный пакетик вверх-вниз. А почему он больше не звонит? Как раз с того ужина. А ты бы хотела, чтобы он позвонил? Спросила Рэйчел. Кажется, ты была от его звонков не в восторге. Я откинулась на спинку стула. Я не была готова к чему-то серьезному, А теперь готова. Этого я не говорила. Но иногда я думаю о нем. Я выпрямилась, мне в голову пришла новая мысль. Он с кем-то встречается, поэтому не звонит, и все перестали на меня давить. Рэйчел рассмеялась. В сотый раз повторяю, никто на тебя не давил. Но раз уж ты спросила, да, он сходил на пару свиданий. Мой желудок немного сжался. «С кем?» «Я ничего о ней не знаю, даже имени. Знаю только, что кто-то организовал им свидание вслепую». «Кто?» «Уж точно не Рэйчел или Томас». «Кто-то из его школы», — сказала Рэйчел. «Может, один из учителей. Но не волнуйся, это не сработало». «И не думала волноваться», — ответила я, но и не особенно расстроилась, узнав, что ничего не вышло. У него есть полное право встречаться с кем угодно. И у меня тоже. Если бы мне было интересно что-то такое, я бы непременно так и поступила». Рэйчел рассмеялась в трубку. «Конечно. Слушай, мне нужно идти. Я даже не начинала собирать вещи в поездку, и Амелия только что проснулась. Дай мне знать, если нужно отвезти вас в аэропорт», предложила я. «Я не против, мне все равно делать нечего». «Спасибо, но Томас уже заказал машину. Если что, позвоню тебе из Атланты. Томас будет занят на конференции, и я могу заскучать. Уверена, вы прекрасно проведете время». Вечером я смотрела «Сайнфилд», когда почувствовала неясную боль в правой части живота. «Сайнфилд» — американский телесериал в жанре комедии положений. Я подумала, что это как-то связано с тем, что я мало ела, так что заставила себя пожарить тост и проглотить его. К полуночи боль усилилась, и я начала беспокоиться. Я заглянула к Роуз. Она мирно спала в кроватке, и это заставило меня задуматься. Что, если со мной что-то серьезное, и я потеряю сознание или упаду замертво? Что, если я смертельно больна? Мама в Европе, Рейчел и Томас в Атланте. Кто присмотрит за Роуз? Когда боль стала настолько невыносимой, что меня вырвало в туалете, я решила, что нужно ехать в больницу. Я достала адресную книгу из ящика стола и в панике листала страница, пока не нашла номер телефона Габриэла. Он ответил после второго гудка. «Алло? Гэбриэл, это Оливия. Прости, что беспокою в такое время, но я в безвыходном положении». Я схватилась за живот и согнулась пополам от боли. «В чем дело?» — обеспокоенно спросил он. «Не знаю, но у меня ужасно болит живот. Я не знала, кому еще позвонить». «Тебе нужно в больницу?» — спросил он. «Да, но мамы нет дома, и сейчас полночь. Я боюсь брать с собой Роуз, вдруг у меня что-то серьезное, вроде аппендицита, и меня госпитализируют. Ты всего в нескольких кварталах отсюда, и я подумала, может быть... Как давно ты мучаешься?» Это началось вечером после того, как я уложила Роуз. «Тебе обязательно нужно обследоваться», — сказал он. «Я сейчас приеду». «Спасибо». Я положила трубку и стала ждать. «Может, стоит вызвать скорую?» — предложил Гэбриэл, когда вошел и увидел, как я морщусь и корчусь. «Такси будет быстрее», — ответила я. «Мне просто в отделение неотложной помощи». «Хочешь, я поеду с тобой?» Я мог бы взять с собой Роуз и присмотреть за ней там. Нет, здесь ей будет лучше. Я показала ему, чем кормить Роуз, если она вдруг проснется и проголодается. «Можешь спать в моей кровати». «Ни о чем не беспокойся», — ответил он. «Я возьму на завтра выходной на случай, если тебя положат в больницу». «Ты уверен?» «Да, это не проблема. Они найдут замену». «Большое спасибо, Габриэл». Не могу передать, как я тебе благодарна. Он проводил меня до лифта и нажал кнопку вниз. Двери тут же открылись, и я вошла внутрь. Я позвоню, как только узнаю, что со мной. Сказала я и не смогла выговорить больше ни слова, так мне было больно. Двери лифта захлопнулись. Шесть часов спустя я позвонила ему из автомата в больнице. Габриэль ответил сразу, будто ждал у телефона. «Оливия?» Да, это я. Со мной все в порядке, я еду домой. Роуз уже проснулась. Нет, она еще спит. Но что случилось? Что это было? Что-то под названием «миттель Шмерц, Объяснила я. «Миттель Шмерц? В жизни не слышал. Я тоже. Но это как-то связано с овуляцией, когда жидкость из яичника попадает в брюшную полость, что и вызывает боль. В моем случае очень сильная. Но это как-то... «Само решилось». Габриэль на мгновение замолчал. «Они уверены, что все в порядке. Надеюсь, они не упустили что-то более серьезное. «Я тоже об этом подумала». «Но они сделали все виды тестов, врач назначил анализ крови и сделал УЗИ. И даже тест на беременность. Я настаивала, что в этом нет необходимости, потому что я абсолютно точно не беременна». «Угадай, что сказал врач?» «Что?» Он спросил, есть ли у меня матка. Я ответила, что есть, и он сказал, тогда делаем тест на беременность. Габриэль тихонько усмехнулся. Думаю, им нужно было проверить все варианты. Но раз тебе лучше, и они уверены, что это не что-то другое... Да, мне лучше, сказала я. Боль начала отступать примерно через час после того, как я приехала в больницу. Но анализы все же сделали. Я была уверена, что это аппендицит. «Я так рада, что сейчас не в хирургии». «Я тоже». Он вздохнул с облегчением. «Значит, ты сейчас вернешься домой?» «Да», — ответила я. «Я возьму такси, увидимся минут через пятнадцать». В половине седьмого утра я вошла в квартиру и почувствовала аромат свежесваренного кофе. Габриэль был на кухне, помешивал что-то на плите. Услышав, что я вошла, он пошел встречать меня у двери вместе с Зигги. «Добро пожаловать домой». «Спасибо». Я погладила Зиги по голове. «Не знаю, что бы я без тебя делала. Наверное, взяла бы Роу с собой в больницу, что было бы непросто». Он положил руки мне на плечи. «Хочешь есть? Я варю овсянку». «Хочу». И звучит прекрасно. Я повесила сумочку и куртку в шкаф в прихожей и присоединилась к Гэбриэлу и Зиги на кухне. «Ты еще можешь успеть на работу». Заметила я, взглянув на часы на микроволновке. Он покачал головой. «Нет, они уже договорились о замене, так что я просто возьму выходной. Ты, наверное, устала, всю ночь не спала». «Вид у меня, наверное, крашу в гроб кладут». Ответила я, тщетно пытаясь привести волосы в порядок. Он подошел к холодильнику и достал молоко. «Садись. И как поешь, ложись спать, а я побуду здесь, пока ты не проснешься. Мне было приятно и в то же время не по себе, потому что я не привыкла, чтобы кто-то заботился обо мне. Всегда были только мы с Роуз, и это я заботилась о нас обеих. Ты уверен? Мне кажется, я и так сильно тебя побеспокоила. Уверен, ответил он. Кстати, ты ведь говорила, что Роуз сегодня идет в детский сад? Я мог бы отвезти ее туда, пока ты спишь, только скажи, куда и к какому времени. Боже мой! Я зевнула. Ты просто космос. Он рассмеялся и подал мне овсянку. Хочешь черники или банан? И то, и другое было бы великолепно. Будет сделано. Он очистил банан, нарезал его, посыпал мою порцию свежей черникой, полил молоком и поставил на стол передо мной. Что еще тебе нужно? Ложка? Одну секунду. В этот момент мы услышали в коридоре топот маленьких ножек. Роуз в розовой ночной рубашке с единорогом появилась в дверях кухни, протирая глаза. Она посмотрела на Гэбриэла, и ее губы слегка приоткрылись. «Доброе утро, мисс Роуз», — дружелюбно сказал он. «И вам тоже доброе утро, мистер Барни». «Мы только проснулись», — сообщила Роуз, почесывая попу. «Я вижу», — ответил Гэбриэл. «День будет чудесный. Барни любит овсянку». Роуз забралась на стул напротив моего. «Мы любим хлопья». «Ладно», — Габриэль повернулся ко мне. «У нас есть хлопья». С набитым овсянкой и черникой ртом я указала на полку над посудомоечной машиной. «Там». «Ясно». Мы наслаждались завтраком. Габриэль спросил Роуз, нравится ли ей в детском саду. Она показала ему свои рисунки на холодильнике. «А сегодня пойдем?» — спросила она. Я бы тебя отвез, ответил Гебриел, если твоя мама не против. Он посмотрел на меня и я воодушевленно кивнула. Думаю, это отличная идея. Роуз ты покажешь, Гэбриэлу, как пристегнуть тебя к автокреслу, она кивнула. Прекрасно, Гэбриэл выставил ладонь вперед, давая пять. Роуз хлопнула по ней своей маленькой ладошкой и очаровательно захихикала. После завтрака роуз пошла в гостиную играть с куклами, а Габриэль повернулся ко мне. «Во сколько нужно ее забрать?» «В полдень. Она спит днем?» «Да, после обеда, около двух часов». Какое-то время мы наблюдали за ней в гостиной, потом Габриэль сказал. «Может, я соберу ланч, и после садика мы с Роуз и Зиги сходим в парк на пикник, а ты бы пока поспала?» Я ахнула от восторга. «Боже мой, звучит просто божественно, потому что мои веки сейчас как наждачная бумага». Тогда немедленно ложись спать. «Хорошо. Только одену Роуз и провожу тебя». Я поднялась из-за стола. «Роуз, пойдем чистить зубки и собираться». «Хорошо!» — она вскочила на ноги. Когда я вела ее в ванную, Гэбриэл уже убирал со стола и наводил порядок в кухне. Я не могла выразить словами, как я была ему за все это благодарна. Я проснулась, услышав в гостиной тихий голос «Роуз». Мне потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить, что Гэбриэл отвез ее в сад, а потом на пикник. Сколько же было времени? Я взглянула на будильник и увидела, что уже без 15.2. Должно быть, они только что вернулись домой. Я уже хотела вскочить с кровати и вновь взвалить на себя материнские обязанности, потому что у меня плохо получалось отключать режим мамы. Но когда я услышала, как Роуз тихо болтает с Гэбриэлом, будто он уже научил ее говорить тише. Я решила снова опустить голову на подушку и немного расслабиться. Через 15 минут я окончательно проснулась, встала и пошла к ним, все еще в той одежде, в которой ездила в больницу. Роуз и Габриэль сидели на диване в гостиной, держа на коленях большую книжку с картинками. Зигги растянулся на полу перед кофейным столиком. Увидев меня, Роуз вскочила на ноги. «Мама!» Она подбежала ко мне и обняла мои колени. «У нас был пикник. Зиги гонялся за фрисби. «Как чудесно!» ответила я и посмотрела на Габриэла. Еще раз спасибо, что провел с ней день. Мне было только в радость. Мы отлично провели время, да, Роуз?» Она вновь вскарабкалась на диван и прижалась к Габриэлу. «Да читай», — попросила она. «И пора спать». «Верно», — сказал он. «И смотри, Зигги уже спит». «Он устал», — сказала она, широко зевнув. Я тихонько попятилась на кухню. «Я оставлю вас, дочитывайте». Мне нужно было выпить кофе. Пока я варила его, ко мне вышла Роуз. Гэбриэл уложит меня спать, да?» — сказала она. «И почитает». «Конечно», — ответила я, — «если он не против». «Он совсем не против», — сказал Гэбриэл, заходя в кухню. Пойдем, выберем другую книгу, только небольшую». Они ушли, и у меня было время спокойно посидеть за столом с чашкой кофе. Минут через двадцать Гебриэл вернулся на кухню. Она почти уснула. «Это прекрасно», — тихо сказала я. «Хочешь кофе?» «Конечно». Я налила ему чашку. «Чёрный?» «Да». Мы решили перебраться в гостиную. «Тебе удалось поспать утром?» — спросил он. «Спала, как младенец. Отключилась, как только вы ушли. Все прошло нормально? Она не капризничала, когда ты привел ее в сад?» «Наоборот», — ответил он. «Очень старалась показать, какая она большая и смелая». Я рассмеялась. «Видел бы ты ее в первый день. Цеплялась за меня, как липучка. Но я рада, что она привыкла». «Она отлично справилась». Она замечательная маленькая девочка. Уверен, ты ею очень гордишься». Я прижала ладонь к сердцу. «Это лучший комплимент, какой ты мог мне сделать, потому что иногда я волнуюсь». «Из-за чего?» Я махнула рукой. «Ну, сам понимаешь, воспитывать ее в одиночку бывает непросто». «Уж наверняка». Габриэл потягивал кофе, мы оба притихли. «Но хватит об этом», — сказала я, не желая снова заводить разговор о своей печальной вдовьей судьбе. «Расскажи, как прошел ваш пикник. Думаю, Роуз впервые увидела фризби. Мы всегда бросаем Зиги меч. При звуке своего имени Зиги поднял голову, посмотрел на меня, затем снова закрыл глаза и опустил подбородок на лапы. «Ей понравился фризби», — сказал Габриэл. «Она спросила, можем ли мы повторить завтра. Я ответил, что это вопрос к тебе». «Можете взять мой фрисби, у меня их несколько». «Ой, это очень мило, спасибо». Как ни странно, я была разочарована его предложением, ведь, насколько я поняла, он не хотел составить нам компанию. Но я не могла винить его. У него был непростой день. «Ты, наверное, устал», — сказала я. «Ты хоть немного поспал, пока я была в больнице?» «Да, примерно четыре часа на диване». Мы пили кофе, и я впервые в жизни ощутила неловкость между нами. У меня было отчетливое ощущение, что Гэбриэл хотел уйти. И действительно, он одним глотком допил кофе и поставил пустую чашку на стол. «Наверное, мне пора». Он встал. «Ты можешь не торопиться». Я тоже поднялась и проводила его до двери. «Сегодня было очень весело», — сказал он с улыбкой. «Мне понравилось прогуливать школу». «Хоть и это хорошо», — я смотрела, как он надевает куртку. «Я рад, что с тобой все в порядке», — он повернулся и открыл дверь. «Скажи, Роуз, что я попрощался с ней». «Обязательно. Еще раз спасибо, Габриэл». Он вышел, но вместо того, чтобы вызвать лифт, исчез на лестничной клетке. Я закрыла за ним дверь, и какое-то время стояла там озадаченная. «Почему он так торопился уйти?» Может, собирался на свидание? Наводя порядок в гостиной, я пыталась разобраться в себе. Гэбриэл мне нравился. В этом не было никаких сомнений. Это не было для меня большим откровением. Он всегда был настоящим джентльменом. Роуз явно его обожала, и ей нравилось проводить с ним время. Он похорошел, стал более уверенным в себе по сравнению с тем юным долговязым парнем, с которым я встречалась в колледже. Опустившись на колени, чтобы собрать крошки на ковре, я вспомнила момент, когда вышла из спальни и увидела, как этот зрелый мужчина, мой бывший парень, сидит с книгой на коленях и читает Роуз. Что-то внутри меня дрогнуло, я почувствовала какую-то легкость и потом неожиданное волнение. Я была поражена, потому что точно знала, что это. Ничего подобного я не чувствовала уже несколько лет. Это был трепет физического влечения. Да уж. Я думала, эта часть моей жизни закрылась навсегда. Но, может быть, я была не так мертва внутри, как мне казалось. Осознав это, я выждала 10 минут, пока Габриэл доберется до дома, а потом позвонила ему. «Может, ты уже устал от меня?» — сказала я легко и беззаботно. «Но мне интересно, свободен ли ты завтра днем, потому что я хотела бы, чтобы ты пошел с нами на прогулку в парк. Но если ты, конечно, хочешь». Он молчал, и мой желудок вновь свело спазмом. Я почувствовала, что меня вот-вот отвергнут. «Не знаю, Оливия», — сказал он. «Я бы хотел, но...» Вот и все. У меня были к этому человеку чувства, и сегодня я поняла, что они не только дружеские. Сегодня. Они стали чем-то большим. Все, чего я хотела, чтобы Гэбриэл дал мне шанс. Простил меня за то, что я разбила ему сердце и согласился начать все сначала. Как мне убедить его, что я готова смириться с потерей Дина и больше не буду играть с его чувствами? «Надеюсь, ты понимаешь, как ты важна для меня», сказал Гэбриэл. «Конечно, понимаю. Но ты не хочешь быть со мной». Я ощутила острое чувство утраты. Он мрачно проговорил низким голосом. «Да, я сказал, что хочу, чтобы мы были друзьями, Оливия, и я искренне верил, что это возможно, но...» Он умолк, и мне показалось, что мое сердце вот-вот разорвется. «Мне трудно быть рядом с тобой, потому что я хочу большего, чем просто дружба. И каждый раз, когда я вижу тебя, становится только хуже». Обычно при мысли о том, какую боль я ему причиняю, я сочувствовала ему или чувствовала себя виноватой. Но на этот раз мое сердце затрепетало. «Мне тоже трудно дружить с тобой», — сказала я. «Я всегда сожалела о том, что произошло между нами. Я сожалела о том, что сделала тебе больно. Но дело не только в этом, Гэбриэл». «Да?» Я нервно откашлялась. Я люблю тебя и всегда любила. Но я подавляла в себе это чувство и избегала тебя, потому что встретила другого и вышла за него замуж, а потом горевала по нему, потому что он погиб. Вот оно. Слово, которое я не могла произнести вслух. До этого момента. «Но я не хочу горевать вечно», — сказала я и неловко сглотнула. «И я... я скучаю по тебе». «Я тоже по тебе скучаю», — сказал он. «Но я не хочу быть твоим запасным аэродромом. Что, если завтра Дин войдет в твою дверь я...» «Ты не запасной аэродром». Кроме того, этому не суждено было случиться. Дин никогда не войдет в мою дверь. Он ушел. Эта часть моей жизни закончилась. На стене ровно тикали часы, включился кондиционер. Наконец Гэбриэл сказал. «Так что мы будем с этим делать?» «Не знаю. Думаю, это зависит от тебя». Я с нетерпением ждала его ответа. «Может быть, нам не стоит торопиться?» — сказал он. «Посмотрим, как все пойдет. Или, может быть, лучше расслабиться и завтра поиграть во фрисби?» Я ощутила невероятный прилив радости. «С удовольствием!» Но ни один из нас, похоже, не хотел вешать трубку, Поэтому я предложила еще один вариант. Если только ты не хочешь вернуться и провести с нами вечер. Я бы приготовила ужин, или, может, у тебя другие планы? У меня нет планов, быстро ответил он. И я хотел бы приехать. Когда? Я смущенно прикусила нижнюю губу. Если я скажу сейчас, это будет слишком рано? Совсем не рано. Я улыбнулась сама себе, мы попрощались, и я положила трубку. Следующие несколько минут я могла только нетерпеливо расхаживать туда-сюда по квартире в ожидании Габриэла. Услышав, наконец, звонок лифта, я выбежала в коридор. Габриэл вышел из лифта, увидел, что я стою там и улыбаюсь. Дальше все было как в замедленной съемке. На несколько секунд мне показалось, что я парю, что нас во Вселенной осталось только двое. Мое сердце наполнилось счастьем, мне хотелось смеяться и плакать одновременно. Габриэль медленно шел ко мне, пока мы не оказались совсем близко друг к другу. «Привет», — мягко сказал он и взял меня за руку. Наши пальцы переплелись, и я почувствовала его тепло. Я наслаждалась этой маленькой близостью. Наши взгляды встретились, уголок моего рта изогнулся в неуверенной улыбке. Я так рада, что ты вернулся. Я тоже. Медленно, осторожно, он притянул меня к себе, и я поняла, что ощущение, будто я парю, было блаженным освобождением от прошлого. Это была сладкая и прекрасная милость. Наконец, отпустить.